Глава 50. Ева. Аккуратно открываю шкаф, смотрю на свое свадебное платье. Мне оно очень нравится. Надену его через несколько дней. Мы решили с Ратмиром сыграть настоящую свадьбу. Как будто женимся с ним в первый раз. У меня внутри даже предвкушение какое-то есть. Скоро наш с ним праздник. Я буду замужем. Всего этого не было. когда мы женились в первый раз. Тогда я чувствовала себя пленницей и хотела в первую брачную ночь сбежать. Теперь у меня совсем другие мысли. Хочу забеременеть, родить детей и быть всегда бесконечно счастливой, как сегодня. В комнату заходит Ратмир, и я быстро задвигаю дверь шкафа. Чего ты там прячешь? Свадебное платье. Оно будет не такое, как в первый раз. — Нет, совсем другое. Поэтому не подглядывай. Плохая примета. — Уверен, я особо разницы не замечу, — говорит. Я тяжело вздыхаю, а любимый поспешно добавляет. — Потому что для меня ты в любом платье красивая. Особенно красивая без него. Ратмир подходит, обнимает за талию, я улыбаюсь. — Слушай, Ева, я не могу найти Дарину, твою подругу. — Как же? Я же тебе дала адрес. Больше она там не живет. Ты хорошо проверил? Хорошо. Я, конечно, дал задание разыскать ее, но ничего не обещаю. До нашей свадьбы вряд ли успеем. Жаль. Она бы заменила мне всех родственников на свадьбе. Надеюсь, у нее все хорошо. Ратмир целует меня и уходит в свой кабинет поработать. Я, конечно, не могу перестать думать о подруге. Что с ней? Куда делась? Сообщила, что родила, а дальше как будто исчезла. Номер недоступен, по прежнему адресу не живет. Она написала мне, что все ее мечты исполняются. Надеюсь, так и есть. Потому что если у нее что-то случилось, я и сама не могу за себя порадоваться. Хотя у меня сейчас не то чтобы мечты исполнились. Нет, скорее новая жизнь началась. самостоятельная, свободная, без оглядки назад, и с любимым человеком, который прошел со мной через все этапы жизни. Я видела, что Тигран для Дарины стал очень важным человеком. Надеюсь, и его сердце не осталось равнодушным. Буду верить в это.